Главным руководителем в этом деле явился сам князь Ярослав. Не умея ничего делать наполовину, не умея оставлять дело в чужих руках, он сам пристрастился к книгам, сам читал книги часто, и ночью, и днем, неутомимо отыскивал их, где можно было достать, и, вероятно, собрал все, что нашел написанного по-славянски у соседей болгар. Но, недовольствуясь собранным, он посадил у себя в клетях многих переводчиков, переводивших греческие книги на славянскую речь. В тех же клетях сидели писцы и списывали книги, несомненно во многих экземплярах, для раздачи по церквам. Много книг было написано и для новопостроенного храма Святой Софии, где была утверждена митрополия, и где, следовательно, требовалось собрать книгохранилище, полное во всех отношениях, ибо это было высшее место для управления церковью, а, следовательно, для подготовки и назидания самих пастырей и учителей новой паствы. Естественно, предполагать, что прежде чем посадить писцов за списывание книг, Необходимо было выучить их чтению и письму. Очевидно, что Владимирова училище подготовило уже достаточно книжных людей этого рода. Но Ярослав, умножая книги, умножал и училище. И есть известие, что именно в Новгороде он создал училище на 300 человек еще в 1030 году. Любовь к книгам и заботы князя об их распространении – поддерживались и разделялись близкими к нему людьми, в числе которых едва ли не первым деятелем был пресвитер любимого княжеского села Берестова Иларион Русин, то есть из русских, избранный потом в 1051 году собором русских епископов в митрополиты, независимого от царьградского патриарха. Если немногие известные нам его сочинения – а именно слово похвалы святому Владимиру, составляют, как замечает митрополит Макарий, перл всей нашей духовной литературы первого периода, то можем судить, насколько был силен подъем русского образования еще в первое время ярославова княжения. Примечание. «Митрополит Макарий. История русской церкви». Том 1. Страницы 90 и следующие. Конец примечания. Уже тогда талантливому человеку возможно было просветить свой ум в такой степени, что больше и требовать нельзя от духовного пастыря, даже и в наше время. Можно с большой вероятностью полагать, что Русин и Ларион не только участвовал в выборе книг для перевода, и в их собирании у болгар, но и сам составлял книги, потребные новопросвещенному народу для первого чтения. Таковы, например, могли быть небольшие сборники по учений. Нам кажется, что возведение его в сан митрополита не могло иначе свершиться, как учитывая его познания и труды по распространению книг и книжного учения. Само собой разумеется, что никакой ученейший святитель грек не мог в этом случае быть настолько полезным для цели Ярослава, как свой человек Русин. Надо полагать, что горячими заботами Ярослава русская церковь обогатилась в то время всеми необходимыми писаниями для познания веры из догматической, и с исторической стороны. Мы очень мало имеем рукописей сохранившихся от времен Ярослава. Но это вовсе не служит доказательством, что в списках позднейших веков нет тех книг, которые были им отысканы, списаны или вновь переведены. Изучение нашей церковно-книжной литературы только начинается и проводится очень медленно, Главным образом, по той причине, что до сих пор мы не имеем полного описания даже наших знаменитых книгохранилищ, не говоря уже о частных собраниях, мы не имеем даже простой краткой переписи или простого перечисления собранных по хранилищам рукописей. При таком неустройстве нашего письменного богатства очень трудно сказать о нем что-либо основательное и верное. Но безошибочно можно полагать, что в рукописях не только 16, но и 17 столетий найдутся памятники самой отдаленной древности. От постоянного использования в течение столетий они, конечно, утратили свой первобытный облик, ибо весьма подновлены и в письме, и в языке, но зато они неприкосновенно сохранили свое содержание, свой склад мысли и свой склад рассказа, которые трудолюбивому и знающему изыскателю раскроют их древнейшее происхождение, в иных случаях даже и раньше времен Ярослава. Нельзя же в самом деле удовлетворяться такими положениями, что если нет, например, прологов в списках XI века, а есть они в списках XIII века, то значит прологи появились не раньше этого времени. Книги вместе с городами и церквами горели беспрестанно. Год от году старые книги исчезали, оставляя, однако, после себя свое потомство. Новые списки. Иные, конечно, исчезали бесследно, особенно те, которые мало обращались в церковном и домашнем кругу и от которых потомство по этой причине не могло укорениться. Если в наше время и печатные книги становятся редкостью от непрерывного их использования, то о рукописях нечего и говорить. Напротив, надо еще удивляться тому поистине великому богатству, какое все-таки еще содержится у нас в руках. Мы, быть может, мало скажем, если древних и старых рукописей, востребованных народом и собранных в общественных и частных хранилищах, насчитаем 20% или 30 тысяч, к числу первых книг, которые наравне с богослужебными заняли свое место в первых храмах новопросвещенных христиан, необходимо отнести ряд поучений на воскресные и другие дни Великого Поста с двумя приготовительными неделями к посту, начиная с седмицы о Мытаре и фарисее и с заключительной неделей Пасхи. Знатоки древней церковной письменности, впервые указавшие на особенную древность этих замечательных памятников нашей письменности, присваивают им русское или вообще славянское происхождение и относят их ко временам, близким к началу христианства у славянских племен. Примечание. Прибавление к изданию творений святых отцов в русском переводе. Часть 17. Москва, 1858 год. Страница 34. О древних словах на Святую Четыридесятницу. Описание славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки. Отделение 2. Прибавление. Москва, 1862 год. Горского и Невроструева. Издание Смотрите рукопись номер 231 «Конец примечания». Они же заметили, что некоторые из этих поучений имеют очевидную связь между собою, то есть составляют одно целое, связанное одной мыслью или единством предмета, о котором говорит проповедник. Этот предмет есть христианский пост, «Время великого покаяния». Проповедник раскрывает во всех подробностях великое значение этого времени и, возвращаясь иногда к сказанному, прежде выражается таким образом, например, в поучении на второе воскресенье поста. «Придите! Да мало еще нечто изреку вам о сем святом посте!» или «на четвертое воскресенье». Придите ныне церковная чада, да обычное поучение сотворю о алчбе, так он называет святой пост, и о молитве, и о не к вашему собранию. В этих самых словах обозначается и существенный предмет всех его поучений. Кроме того, проповедник с радостью отмечает каждую неделю что, слава Богу, она прошла в надлежащем подвиге, что таким же путем необходимо идти и дальше, что, начав дело, необходимо его окончить. И же и скончав, то искусен есть и верен подвижник, что вспять оборачиваться к греховной жизни не подобает, ибо, возложив руки на рало и зря воспять, Никто не управит своей пашни. От самих вещей видится постная польза, говорит он, ибо ни свары, ни досады в посте нет. Обычай злой постом прекратился. Наступило молчание и тишина. И кто искусился первую сию неделю, то уже лучше разумеет свое приближение к Богу и прочие недели бодрее будет. Себо первая неделя поста минула, есть, да на бодрейше будем, яко да стоит поспевать и на благое, да не погубим труда, его же в первую неделю совокупихом. Себо две недели поста приминули, есть, упоминает проповедник во второе воскресенье поста. «Уныние отвержем, братья, приплывшие сии святые дни чесного поста, и напрочая прочая радостно спеем», — восклицает он в среду четвертой или средокрестной недели, и говорит далее, «Товобо ради усмотривше святие отцы приплывение святого чесного поста, «Крест Господень, предложиша на поклонение, Ему же припадем и поклонимся все. «Приплывше», «преполовльше», «преплавление», значит разделение поста на половины пополам. «Все уже любимые, большая часть поста приминула есть», говорит проповедник в четвертое воскресенье, а в пятое воскресенье замечает «Любимии, по пост си конца уже хощет, как пучину море постное время приедохом», восклицает он в поучении на цветную неделю или в шестое воскресенье поста. Сравнение поста с пучиной моря проповедник употребил еще в начале своих поучений, сказав в среду первой недели «В чистоте препроводим пучину постную, до досветле доидем воскресения. Эта пучина моря также может служить указанием, что проповедь имела в виду людей, для которых труд плавания по морю, составлял наиболее заметный и очень знакомый подвиг жизни и потому служил лучшим объяснением трудов великого покаяния именно для людей, еще не обуздавших в себе языческое невоздержание и не совсем понимавших, для чего оно нужно. Если мы припомним рассказ Константина Багряна Родного о русском плавании в Царьград, то можем допустить, что поучения, ставившие в пример пучину моря, были говорены именно Киевской Руси. На второе воскресенье поста Проповедник прямо обращается к людям новопросвещенным, объясняя им, что пост есть «десятина всего года», почему необходимо эту десятину душевную, чистую, отдать Богу. Так делали первые святые, отдавая не токмо от имения десятину, но исполняя и десятину душевную. Подобными сравнениями Проповедь пользуется при всяком случае, желая говорить с паствой понятным ей языком, всегда объясняя свою мысль или проводимую поучительную истину, так сказать, веществом самой жизни. Проповедник понимает, что обращает свою речь к людям слабым относительно воздержания, к людям еще не готовым и потому... Нередко повторяет им, что не понуждает поститься через силу, но как кто сможет, лишь бы оставил житейские злобы. С этой же целью он очень заботливо и постоянно ободряет свою паству поднять постный труд до конца, как бы предполагая, что иные не вынесут, так сказать, сужат, как выражается проповедник, и уйдут с поприща, не окончив труда». Все поучения вообще очень содержательны и достаточно кратки. Каждая объемом не превышает двух страниц предлежащей книги. Впоследствии, а быть может и с самого начала, ряд этих великопостных поучений вошел в состав особой книги, названной Златоустом. Быть может по той причине, что он был составлен главным образом на основании проповедей Иоанна Златоуста, Но, вероятнее, этим именем обозначалось особое достоинство самих поучений, ибо древность любила присваивать подобные имена избранным местам из церковных сочинений, каковы были, например, Золотая Струя, Златоструй, Златая Чепь или Цепь, Измарагд, Изумруд, Маргарит, Серечь «бисер» или «жемчуг» именуется и тому подобное. Слова «бисер» и «жемчуг» в древности были однозначны. По многим признакам, как объяснено выше, этот сборник составлен русским проповедником, если не при самом во дворении христовой веры, то, по крайней мере, при Ярославе, быть может, даже при участии митрополита Илариона. Первоначальный его состав, как упомянуто, охватывал только недели Великого Поста, то есть время Великого Покаяния с двумя неделями приуготовительными к посту и заключительной неделей Святой Пасхи. Но, вероятно, тогда же были добавлены и поучения на воскресные дни, следовавшие после Пасхи до недели всех святых. Как в постных поучениях, Проповедник учил, что значит пост, так и в этих праздничных словах он поучает, что значит христианский праздник и как следует его праздновать по-христиански. С течением времени, соответственно возраставшим потребностям церкви, сборник был значительно расширен. В него внесены поучения на все воскресные дни года и на многие недельные дни годового круга, Так что в XVI веке он уже представлял довольно полный выбор поучительных слов, собранный из разных источников от древнего и от позднего времени. При этом каждый составитель сборника руководствовался собственными или, так сказать, местными духовными потребностями и вносил в свою книгу поучения, какие почитал наиболее для себя важными, иные исключал или заменял их другими, или же располагал их по своей мысли в ином порядке. В этом отношении книга «Златоуст» представляет большой интерес и заслуживает самого подробного исследования. В известном смысле она заключает в себе летопись нравственных уставов, которыми век от века руководствовалась христианская жизнь Древней Руси и которые поэтому могут знакомить нас с направлением общественной мысли – в то или другое время нашей истории и в той или другой стороне обширной русской земли. Сборник и по своему составу уподобляется летописи, ибо каждый его список отличается известным своеобразием, указывающим на особые местные интересы и потребности. Однако, несмотря на все разнообразие в составе этой замечательной книги, Древнейшие ее поучения всегда занимают в ней свое место. Она всегда начинается с того поучения, какое в первое время было положено для нее основанием. Мысли наших первых христиан больше всего, конечно, вопрошали о том, как молиться, как веровать, как жить христианам. Дабы устроить по-христиански языческие понятия Языческие нравы и обычаи народа, дабы с особенной силой и осязательностью представить пастве дело нравственного очищения, необходимо было сосредоточить проповедное слово на великих днях общего покаяния, которые возводили христианскую мысль к величайшему из праздников и торжеств Христову воскресению. И служили не только воспоминанием, но как бы изображением самой жизни Спасителя? Здесь народная мысль могла созерцать, каким путем был побежден общий враг человеческого рода. Первое поучительное слово начинает свою проповедь с первой приуготовительной недели к Великому посту, с недели мытаря и фарисея, и в основание своей речи ставит евангельскую притчу об этих лицах. «Придите, братья», — говорит оно, — «да послушавше Христова гласа, бодрейшие и будем на покаяние». Эту притчу Спаситель сказал для нашего спасения, каким образом молиться Ему, чтобы не напрасен был ваш труд. И как фарисей, почитая себя правым, погубил свою правду своим величанием и осуждением другого человека. Эта великая и глубокая притча, с которой началось нравственное учение и христианское воспитание Руси, легла твердым основанием всему нравственному созерцанию русского народа. Проповедник рассказал и объяснил ее чрезвычайно просто, но очень наглядно.